Свидетельство Христа Пакова еще раз подчеркивает интерес Ленина к искусству Айсидоры Дункан. Кстати, о детали, характеризующей силу выразительности ее искусства. Никакого двуглавого орла на сцене не было, но болгарский летчик увидел его. В связи с необычайной выразительностью мастерства Дункан мне вспоминается еще один эпизод. Однажды, узнав, что ее школу собирается посетить Михаил Иванович Калинин, Дункан решила показать ему свою первую работу с русскими детьми, и не только в танцах на музыку классических композиторов. Дункан поставила в движении ряд русских революционных песен, среди них была и «Варшавянка». Идея «Варшавянки» в постановке «Дункан» была в том, что знамя революции подхватывается и, из рук павших борцов все новыми и новыми борцами. Для этой работы Дункан попросила принести небольшой красный флаг. Я выдернул из никчемных воротиц Балашовской мавританской комнаты ореховую палку с круглым набалдашником на конце, делавшим ее похожей на длинный муштабель художников, прикрепил к ней кусок красного шелка и отнес Айсидоре в студию, где шел урок с детьми. Палка легкая, но Айсидора сказала, Не будет ли этот флаг тяжел для детей? что вы говорите удивился я а как же вы в третьей части шестой симфонии держите огромное знамя с таким тяжелым древком Аисидора молча долгим взглядом посмотрела на меня и ничего не сказала при детях Не было никакого древка, не было никакого знамени но сила выразительности ее искусства была так велика, что я видел в ее руках тяжелое древко огромного знамени с силой, раздуваемого ветром». Есенин не пропустил ни одного спектакля «Асидоры» ни в Москве, ни в Петрограде. И на тот первый спектакль Есенин привел с собой массу друзей. Ему нужны были дополнительные пропуска и места. Он носился в поисках организаторов вечера и за ним, как хвост кометы, нёсся поток его друзей и знакомых. Особенно он любил славянский марш, который смотрел иногда не из зрительного зала, а со сцены. Его удивляли речи, которые постоянно произносил Дункан и во время спектаклей по окончании его. Сам Есенин, как известно, ораторским талантом не обладал, хотя стихи свои читал с потрясающей силой. Умение произносить речь без пауз, Эканье и Мэканье вызывало у него восторг. «А вы действительно переводите со сцены все, что говорит Изодора, или от себя добавляете?» Допытывался у меня как-то после спектакля Есенин, возбужденно улыбаясь и сияя глазами. «Поговорить-то она любит. И как вы запоминаете такие длинные периоды?» «Язык у вас хорошо подвешен», — удивлялся он, становясь серьезным и тряся меня за плечи своими сильными руками, и вдруг, задумавшись, оставил свои руки на моих плечах, потом медленно снял их и сказал «Вот славянский марш». Изодора ненавидела русскую царщину. «Я тоже. Всегда». Даже пострадал когда-то за это и угодил в штрафной батальон.